декоративные пластины для головных уборов в форме нимба. В некоторых славянских курганах, как и в городищах, было обнаружено оружие. В Гочевском кургане Курской области был найден меч полянского типа. Рыбаков, страница 337 Ввиду различия двух типов северянских захоронений было сделано предположение, что эти две группы представляют захоронение людей разного социального положения, знати и простых людей. Бытье, страницы 226-227. Возможно также, что различие это не экономического, а племенного характера. Исследование древностей Радимичей и Вятичей приводит к выводу, что, несмотря на некоторые частные различия, эти две группы имели много общего. Арцеховские курганы, Еременко и Спицын, Радимичские курганы, Рыбаков, Радзимичи, Греков, страница 28 и следующее неприемлемо для меня. Мы уже говорили в начале главки, что семилепестковая подвеска характерна для древности как родимичей, так и вятичей, хотя форма лепестка у этих племен разная. Мы повторяем, что либо одно из них, либо оба племени связаны с семью кланами в Афракии. Подвеска была, видимо, эмблемой племени, символизирующей союз семи кланов в каждом случае, но и сами два племени были также тесно связаны. Согласно повести временных лет, племена эти были потомками двух братьев Родима и Вятока, Вятко. Ипатьевская летопись, колонка десятая. Мы читаем, что эти два брата были поляками, лях, или жили среди поляков в ляхах. Комментируя это утверждение и принимая в расчет возможность миграции отдельных западнославянских племен на восток вслед за падением аварского каганата, Шахматов выстроил гипотезу о польском происхождении Радимичей и Вятичей Шахматов, судьбы страницы 37-39. Эта гипотеза не может быть поддержана, поскольку она явно противоречит существующим археологическим свидетельствам. Готье страницы 218-219. Поэтому нам следует исключить предположение Шахматова. Вполне возможно, что легенда о польском происхождении Радимича и Вятичей была пущена в ход в то время, когда Киев был захвачен польским королем Болеславом I, 1018 год. Возможно также, что тексты легенды, как они читаются в повести временных лет, являются искаженными. Согласно тексту, было два брата среди поляков, «бяста два брата в лесях», нельзя ли предположить, что в оригинальном тексте читалось среди азов в язях вместо среди поляков в ляхах? Во всяком случае, больше оснований к тому, что родимичи и вятичи происходят от асов, нежели от поляков. В вятических и родимических курганах X и XI веков погребение, как похоронный обряд, преобладает над кремацией. Кремация очень редко встречается у Радимичей, еще реже у Вятичей. Гутье страницы 212-215. По-видимому, погребение было древним обычаем обеих племен. Теперь мы знаем, что этот обычай был также распространен у Аланов, Асов. Там же страница 54-62. Более того, сами имена двух мифических братьев – родима и Вятка. Возможно, имеют осетинское происхождение. Что касается имени родим, мы можем привести осетинское слово «рад» – «порядок», «линия». А «вяток» – осетинское, «яток» – «вождь». Миллер словарь, страницы 934 и 1407. Можно также вывести название Радимичи из осетинского «Радомун» – «Смирять, покорять» Миллер, словарь, страницы 934-935. Нидерле принимает точку зрения русского летописца, что название Радимичи и Вятичи